Это позволяло ему не требовать с нянюшки налогов, а ей увиливать от таковых. Зато каждый год на страждество Его Величество получал бочонок того, во что превращался бы в мед, не будь пчелы такими убежденными трезвенницами. В общем, все проявляли понимание и чуткость. Никому не нужно было платить ни гроша, мир становился чуточку счастливей и никого не поносили последними словами. Нянюшка дремала.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 «Что она натворила?» «Расскажи-ка, гампукер!» Мужчина рядом с беднокуром живо снял шляпу и почтительно прижал ее груди на манер «Ай, сеньор, на нашу деревню напали злые бандитос!» «Ну вот, госпожа, было-то все как! А вот копаем мы с моим парнишкой колодезь а тут она мимо идет!» «Она это матушка-ветровоск?» «Да, госпожа!» «И говорит...»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 Что же она сказала? Она спросила, много ли молока дает наша Дафна. А когда я ответил, что достаточно, матушка и говорит, да будет так до скончания дней ее. Беднокур запнулся. Вообще-то проклятие звучат иначе, но и голос у нее был такой. Переминая с ноги на ногу, пробормотал он. Какой же? Приятный. Приятный? Ну, она улыбалась и всякое такое. «Да я теперь этого молока в рот не возьму, мне жить еще не надоело!» Нянюшка нахмурилась. «Что-то я не пойму». «Тогда посмотри на собаку Гобкрафта!» — воскликнул беднокур. «С ней она такое сотворила! Все семейство с ног сбилось, зверюга вся волосьями поросла. Он стрижет, жена вострит ножницы, а оба ребетенка круглый день копают яму, чтобы было куда шерсть сваливать». Терпеливые расспросы нянюшки помогли пролить след на ту роль, которую сыграл во всем этом отращиватель волос. И он дал собаке полбутылки госпожа Як. Хоть Эсмы собственной рукой написала на ярлычке «по маленькой ложечке раз в неделю», неудивительно, что собаку так расперла. Гопкрафт в усмерть перепужался. Но, госпожа Як, что же она такое творит-то? Бабы-детишек на улицу не выпускают. Потому, а ну как она им улыбнется? Ну, улыбнется и что? Она ж ведьма. Так и я тоже. И я им улыбаюсь, напомнила нянюшка Як. А они за мной хвостом таскаются, дай-да-дай -да -дай конфетку. Да, но ты, то есть, она...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 «И далеко ли упрыгнешь?» – мрачно добавил Гамбукер. «Ладно, ладно, я разберусь», – пообещала нянюшка. «Нельзя же себя вести то так, то эдак», – пробормотал беднокур. «Люди ведь пужаются». «Да-да, нянюшка, разберись, а мы приглядим за твоим а